На следующее утро он вышел с намерением подстеречь мисс Венделер на пути к рынку и в восемь часов увидел, что она вышла на улицу. Она была просто даже бедно одета, но ее гордая осанка и гибкая походка скрасили бы самую скромную одежду. Даже корзинка, так изящно она несла ее, была ей к лицу словно украшение. Притаившемуся в дверном проеме Фрэнсису почудилось, будто она все освещает на своем пути точно солнце, и заставляет отступать прочь все тени. И он в первый раз заметил, что где-то наверху в клетке поет птица. Он дал девушке пройти мимо, потом, выйдя из двери, окликнул ее. «Мисс — Мисс Венделер, сказал он. Она обернулась и, узнав его, смертельно побледнела. — Простите меня, — заговорил он. — Клянусь, я не хотел испугать вас. Да и можно ли пугаться человека, который так горячо желает вам добра? Поверьте мне, я обращаюсь к вам так по необходимости.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 Расскажите мне все, что вы знаете, молил он. Расскажите, кто я и кто вы, и почему переплелись наши судьбы. Хоть немного помогите мне разобраться, мисс Венделер. Скажите одно слово, чтобы направить меня. Назовите хоть имя моего отца, и я удовлетворюсь этим и буду благодарен вам». «Зачем мне пытаться обманывать вас?» – промолвила она. «Я знаю, кто вы, но не смею сказать». Тогда скажите хотя бы, что вы простили мою дерзость, и я буду терпеливо ждать. Если мне нельзя знать правды, я подчинюсь. Это жестоко, но я могу выдержать и большее, если понадобится. Только не заставляйте меня мучиться мыслью, что я сделал вас своим врагом». «Ваш поступок вполне понятен», — сказала она. «Вы ни в чем не виноваты передо мной. Прощайте». «Прощайте? Неужели навсегда?» — спросил он. «Я и сама не знаю», — сказала она. Если хотите, до свидания. С этими словами она ушла. Фрэнсис вернулся к себе в ужасном смятении. В то утро он сделал весьма слабые успехи в геометрии и чаще оказывался у окна, чем сидел за своим импровизированным письменным столом. Однако за все утро ему не удалось увидеть ничего примечательного около дома с зелеными ставнями, кроме того разве что мисс Венделер возвратилась и говорила со своим отцом, курившим на веранде трихинопольскую сигару. Среди дня молодой человек вышел и наспех утолил голод в ближайшем ресторанчике, но любопытство, остававшееся неутоленным, подгоняло его, и он вернулся к дому на улице Лепик. У садовой стены какой-то верховой, видимо, слуга, водил на поводу оседланную лошадь, а привратник дома, где жил Фрэнсис, покуривал трубку, прислонясь к дверному косяку и внимательно разглядывал еврею из кукунов. «Глядеть — Глядеть-ка! — крикнул он молодому человеку. Прекрасные лошадки и какая нарядная ливрея! Владелец всего этого брат мистера Вендлера. Он только что приехал сюда. Он генерал, и у вас на родине человек известный. Вам, вероятно, доводилось слышать о нем? Признаюсь, возразил Фрэнсис, я никогда не слыхивал о генерале Вендлере. У нас много военных в таком чине, да и мне приходится вести дела только с людьми штатскими. Это тот самый генерал... у которого пропал индийский алмаз, — сказал привратник. — Об этом-то вы наверняка читали в газетах. Отделавшись от привратника, Фрэнсис помчался наверх и бросился к окну. Возле каштана, под самым просветом, в листве, сидели и разговаривали, покуривая сигары, два джентльмена. У генерала, краснолицего человека с военной выправкой, было некоторое семейное сходство с братом, что-то общее в чертах лица и кое-что в осанке, самая малость, напоминавшее свободную, могучую стать Джона Венделера. Но генерал был старше, ниже ростом и проще с виду. Сходство было почти карикатурным, и рядом с диктатором он казался совсем жалким и хилым существом. Занятые разговором, они наклонялись друг к другу через стол и говорили так тихо, что Фрэнсису редко удавалось поймать несколько слов к ряду. По этим обрывкам он убедился, однако, что речь шла о нем самом, И о его будущем. Несколько раз достигало его слуха имя Скринджер, которое легко было различить, а еще чаще он как будто различал имя Фрэнсис. Наконец, словно в припадке ярости, генерал разразился гневными возгласами. Фрэнсис Венделер! Закричал он, упирая на последнее слово. Фрэнсис Венделер, говорю я тебе! Диктатор дернулся всем телом, выражая то ли согласие, то ли пренебрежение. но молодой человек не расслышал его ответа. Неужели это его? Они называли Фрэнсисом Венделером. Может быть, спор шел об имени, под которым он должен был венчаться? Или все это только наваждение, пустой сон, порожденный его тщеславием и самомнением? Некоторое время ему опять не удавалось расслышать их речей. Затем между собеседниками под каштаном снова возникло разногласие. Генерал сердито повысил голос, и до Фрэнсиса долетели его слова. «Моя жена!» — вскричал он. «Я навсегда порвал с моей женой! Я о ней и слышать не хочу! Мне противно самое ее имя!» И он громко выругался и стукнул кулаком по столу. Диктатор стал, судя по жестам, отечески успокаивать генерала и вскоре повел его к садовой калитке. Братья обменялись довольно сердечным рукопожатием, но как только дверь за гостем закрылась, Джон Венделер разразился хохотом, который Фрэнсису Скримджеру показался дьявольски злобным.